Частью сил Кавказской армии продолжать преследование красных. Что касается частей, подлежащих передаче в Добр армию, последние должны быть теперь же направлены в районы по указанию генерала Маймаевского. Харьков, 22.06.03.089.11. 3 часа Романовский.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 наиболее свежим первым кубанским корпусом, оставив второй и четвертый в моем резерве эшелонированными глупь. Продолжая преследование врага, первый кубанский корпус овладел 22 июня поселком Балыклея и, не давая противнику задерживаться, стремительно продолжал гнать его к Камышину,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 Заняв сильную позицию, успел сосредоточить значительную массу артиллерии, опираясь, кроме того, на могучую огневую поддержку Волжской флотилии. Фронтальная атака Варкинской позиции успеха не имела. Не имела успеха и атака обходной колонны первого корпуса, двинутой в направлении на Щепкин.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 первому кубанскому корпусу генерала покровского протянув свой левый фланг до реки иловли временно до выхода четвертого конного корпуса на указанную ему линию перейти к активной обороне п четвертому корпусу первая конная и сводногорская горская дивизии под командой генерала успенского выйдя через деревню грязная Зензеватка к реке иловля развернуться между этой последней и рекой Медведицей на фронте Кусевка, даниловка имея задачей в дальнейшем наступлении выйти на фронт Камышин-Красный Яр. Примечание. Под командой генерала Успенского генерал Топорков еще не прибыл из добровольческой армии. В. Второму кубанскому корпусу.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 Для обеспечения движения нашей транспортной флотилии на восточный берег реки был выделен небольшой отряд первого Кубанского корпуса, который по переправе через Волгу 28 июня занял Балыклейские хутора.